Глава 28. У серой церкви была довольно зловещая репутация. И дело даже не в каких-то учиняемых зверствах. В конце концов, жестокость естественное дело для детей вездесущей. Проблема крылась в их фанатизме, порождаемой логичности поведения. С любой организацией можно найти общие точки соприкосновения, взаимовыгоду или на худой конец разойтись малой кровью. И только фанатики могут закусить удилы и идти до конца во вред себе и окружающим. Разумеется, при таком характере поведения сотрудничество с ними превращалось в сиденье на пороховой бочке. Церковь открыто не любили. Несколько раз их обвинили в тяжелых преступлениях вроде сотрудничества с Квам Дэй, и пытались уничтожить. Фанатики всегда знали, где укрыться, и в итоге появлялись снова. Однако в какой-то момент они все же притихли, и сейчас эта шайка вела себя гораздо скромнее. Что же исповедовала церковь? Конечно же, вездесущую во всех и проявлениях. Ее околеты искренне считали, что выполняют некую волю. Учитывая, что система и ее дары не нуждались в доказательствах, фанатиков у их хватало во все времена. Не исключено, что именно этот факт сделал ее настолько живучей. Артем, к слову, некую волю вездесущей считал полным бредом. Тогда зачем игрок явился сюда? Ответ был прост. Фанатики ненавидели богов. И вроде как достигли некоторых успехов в борьбе с ними. Именно с такими мыслями порталист вошел в едва освященный зал. Он стал противником божественных сущностей. А значит, как минимум не должен вызвать агрессии церковников». Учитывая происходящее, мужчина надеялся приобрести что-нибудь в помощь. Долго искать кого-то не пришлось. Впереди отчетливо ощущался разумный. Замерев в смиренной позе, он стоял перед алтарем, будто прося везде сующее снисхождение. Артем подошел поближе. Некоторые знания о фанатиках он получил, еще проживая в городе беглецов. Одно из них – не отвлекать их от богослужения. Руководствуясь этим правилом, Игрок остановился на расстоянии около десятка метров и застыл. Пристояло подождать. То ли появление гостя пришлось не ко времени, то ли вредный служитель специально решил поучить его смирению. Но ожидание затянулось на несколько часов. За все это время Верон даже не дернулся. Если бы Артем не ощущал в нем живого разумного, то давно бы уже заподозрил дурацкий розыгрыш. Но все рано или поздно заканчивается. Закончилось и бдение священника. Фигура чуть Проталис Порталис отчетливо услышал глубокий вдох, будто до этого калит задерживал дыхание. «Сюда не приходят по жалким поводам». Без приветствия все так же, стоя спиной к нему, начал разговор фанатик. «Надеюсь, ты не нарушишь этого правила». Голос был сухой, интонации мрачные. Проталис понадеялся, что его мотивы сочтут достаточно важными. «Мне нужно кое-что...» Он не успел договорить, как его собеседник издал сухой смешок. «Всем что-то нужно, а уж в эти времена...» Я и сам не с пустыми руками пришел. Фигура церковника в ответ лишь пожала плечами, то ли демонстрируя безразличие, то ли пощаряя к дальнейшему диалогу. «Я прогневал божественных существ», — чуть конкретнее выразился Артем. «Так сказать, пролил кровь, но по некоторым причинам покинуть город башен не могу». «Что ж, ты в примерской ситуации, парень!» Снова хохотнул служитель. Божества их отпрыски частенько убивают друг друга. Но никогда, запомни, никогда не прощают подобное другим. И это одна из главных причин, почему с ними не хотят связываться даже племя детей вездесущие. Ладно. Фанатик явно хотел разразиться обвинительной речью, но вовремя прервал себя. Слушавший его игрок выделил для себя главное. Он и раньше считал обещания астра безопасности весьма зыбкими. Сейчас появилось еще больше поводов для сомнений. «Так у вас есть средства? Мне нужно не оружие, но защита». «Может, и есть. Вопрос в том, что ты дашь взамен». Собеседник наконец-то изволил повернуться к нему лицом. Или ты считаешь нас безумными фанатиками, раздающими реликвии едва услышав, как кто-то повздорил с башками? Вглядевшись в служителя, Артем увидел сплошную тьму, скрывающуюся в капюшоне. Эффект бы выглядел таинственным, но мужчина отчетливо ощущал напротив себя живое существо. У меня есть достойная плата, адепт вложил твердую уверенность в свои слова, ведь это было правдой. Фу, следуй за мной, бросил церковник. Он направился куда-то в угол тонущего в тенях зала. Артём двинулся следом, не теряя настороженности. Шли недолго. Несколько поворотов, и они в небольшой комнате. Портали сразу понял, почему его привели сюда. Помещение экранировали от внешнего наблюдения. Мысли сразу повернули в сторону, на ловушки. Но причина оказалась проще. Здесь можно было не бояться слежки. «Покажи, что можешь предложить», — сходу потребовал свой священник. Если плата недостойна, разговора не будет. Грук задумался, стоит ли соглашаться. Если да, то что же ему предложить? У него имелись разные реликвии, но в итоге выбор пал на последний оставшийся ихр. Учитывая интересы серой церкви, подобный реагент должен их заинтересовать. Кроме того, тот и сам по себе являлся великой ценностью. Решившись, он продемонстрировал его фанатику. «Теперь я понимаю» кивнул тут с каким-то своим мыслям и погрузился в раздумие разглядывая предложенный товар. «Дай-ка посмотрю!» Протянул он было руку, но Рутем недвусмысленно дал понять, что ближе ничего не покажет. Церковник неприятно крякнул. «А, хорошо, жди здесь!» Поднявшись, разумно куда-то удалился из комнаты. Ждать того пришлось недолго. Обратно он вернулся с небольшим деревянным сундучком. Склоном к театральным сценам служитель не был, а потому немедленно открыл его, демонстрируя посетителю содержимое. Левый безбожник, древняя реликвия, предупредит пользователя, если на нем применяется негативное воздействие или атака, основанная на божественной энергии. Правый безбожник, древняя реликвия, защитит от одной направленной божественной атаки, расходуемое То были два браслета грубоватой работы, сделанные из туску блестящего металла и два увидел их, то оценил как полезные. «Правый может сдержать одну атаку, а после разрушиться, дал пояснение священник. «Левый без него также не будет работать». «Мне подходит», кивнул игрок, но все же спросил. «А еще что-нибудь для выбора?» Он не знал, насколько соответствует предложенный товар этим реликвиям, но допускал, что продешевел. Однако, когда вопрос касается лишнего средства для выживания, экономить глупо мне нравится выход там у меня здесь не лавка артефактора понял успокойся недовольно возразил артем так есть еще что предложить в ответ на этот вопрос его странный собеседник с недовольным сопением полез в глубину своего плаща через мгновение уявил на свет артефакт выглядящий как черный камень это тебе подарок от посвященного лорда Арфетта», — произнес фанатик и всучил камень ему Ратюм не припомнил, чтобы у него были друзья среди верующих в серой церкви. «Разве что», — подумал он, разглядывая подарок. «Тот церковник, что покинул землю вместе со мной». Когда адепт прочел название и свойства, то глубоко задумался. Конкретно для него свойства этого предмета были очень спорные, если не сказать вредные. Он даже подумал отказаться на всякий случай. Уж больно было опасно принимать дары церкви. Однако у мужчины все же возникла догадка, где он сможет применить этот загадочный расходник. «Браслеты соответствуют стоимости твоего товара», тем временем подытожил деятель церкви. «А подарок — воля лорда Арфетта». Выслушав веру игрок, сгреб три артефакта в ладони. Церковный торгаш промолчал, но рот ему показалось, что он усмехнулся. «Что же...» «Если желание уважаемого порталиста удовлетворено, то не смею больше задерживать». Артем лишь молчаливо вышел из кели. Обратный путь прошел в полной тишине. Вернувшись в зал с алтарем, церковник вновь занял свой пост, а мужчина, не теряя времени, отправился на выход. Покинув храм короткой телепортации, лорд переместился в безлюдный переулок. Порталист решил прогуляться по людным улицам города Башен и подумать о ситуации. Он принял дар некоего это лишь только по одной причине. Интуиция голосила, что его напарник по заданию в какой-то момент станет противником. Сливали ли его наставники? Все может быть. Хотя, возможно, он все усложнял, и это был очередной экзамен, ошибка в котором значила смерть. Заделал ли он ошибку, приняв миссию? Может быть, да, может и нет. Но порталист не без оснований кое-что подозревал. Попытаясь он отказаться, и он, начальства, обязательно нашлись бы какие-нибудь менее приятные доводы в пользу его согласия. Осторожно продвигаясь в толпе, мужчина вышел на какой-то базар, то ли для смертных, то ли слуг, обслуживающих башни своим господ. В изобилии продавалась еда, специи и много чего еще. Кричали за завалы, ругались торгующиеся покупатели. Простые и разумные всех раз копошились в этой бурной сутолоке. Артем смотрел на них с какой-то отстраненностью. Смертные были так хрупки, а их жизнь уязвима. Гибель несло что угодно. От полоски острого металла до тромба, попавшего в сердце. Все могло лишить их жизни. За одну секунду обнуляя десятилетия кропотливого труда, учебы и накопления опыта. Была ли в этом справедливость? Так не несла ли ее вездесущая, давая разумному силу бороться за свое существование? От философских размышлений отвлек некто знакомый. Здоровенный зверь, мех которого переливался, как у хамелеона, спокойно сидел и пожирал мясо прямо с прилавка торговца. Сам ловучник смотрел на это с немым ужасом, не смея упрекнуть трансцендентное существо. «Эй, мохнатый!» — проталис подошел к тингру. Это как здесь оказался?» Зверь величественно проигнорировал его, как это могут делать только кошки. Правда, в эмоциональном фоне мужчина уловил, что его отметили. Это напоминало молчаливый кивок. «А хозяин твой...» — начал было Артем, но замолчал от агрессивного ручения Пришлось оправдываться. «Да шучу я, шучу». Игрок рассчитался за мясо, нагло пожиранной кристаллами валюты, которые совершали покупки смертные. «Давай, веди к шепарду!» — негоняк пихнул тингра в бок, когда тут наконец утонил голод. Игрок помнил, что этот зверь всегда ошивался рядом с американцем. Особых причин увидеть его не было. Но и хуже от этого не станет. Почему бы и нет? Долго идти не пришлось. Гана ошивался совсем недалеко. По краям центральных улиц города башен было полно различных забегаловок с местной кухней. Здесь же располагались и стольки для обедающих посетителей. Задним из них и обнаружился бывший военный. Развалившись на стуле, американец смотрел в небо, потягивая какую-то местную сигару. Его потишеное лицо говорило о полном отсутствии интереса к окружающему миру. Глаза стекляно застыли, не выражая абсолютно ничего. рытем села рядом и жестом показал хозяину забегаловки принести что-нибудь с моченью горла. Судя по страху в глазах, тот как-то догадался, что посетители сегодня отнюдь непростые. Крупный толстяк лично вынес какие-то прохладительные напитки. Расставив их на столе и залопотав что-то про бесплатное обслуживание для высоких гостей, он в темпе смылся с глаз долой мужчина поренгубила оранжевой жидкости из запотевшего бокала не спеша лезти с разговором за короткое время общения с этим человеком артем так ничего о нем и не понял зачем ган покинул землю для чего ему вообще все это самим парадолистом или той же Аллой, Ашес, все казалось куда понятней особенно с последней тем временем шепард подал признаки жизни дернувшись американец привстал приняв более нормальную позу Мельком посмотрев на тингра, он кивнул Артему. Тот отзеркалил жест. Отхлебнув того же напитка, мужчина скривил лицо, выливаясь на мощенную камнем улицу. Этим поступком он, вероятно, довел хозяина за до абсолютного ужаса. «Чертов глупый кошак хочет остаться», — наконец открыл рот американец. «На заварушку! Как ему объяснить, что здравомыслящим людям здесь делать нечего?» А тигру пришло намерение решимости, смешанное с предвкушением хищника. Разумеется, зверь отлично понимал речь. «А вывезешь, полосатый!» — с усмешкой обратился к нему Артем. «То ты правда будет жарко!» — кошак зарычал, мысленным посылом, предложив ему побеспокоиться о самом себе. «И ведь не поспоришь, вылезу ли я сам оттуда, куда залез?» Игрок понимал, что сует голову в самое пекло, но интуиция настойчиво вела его. Шепард не дал проталисту снова уйти в себя с этим вопросом. Чуть заметным движением ладони он указал на ближайшую к ним башню, что наверняка тоже принадлежало какой-то организации. Не понимая, что Ган имеет в виду, Артем повернулся и присмотрелся к величественному зданию получше. Построенная из темного камня, она не особенно привлекала внимание. Проталист не понял, чем же она заинтересовала Шепарда. Он аккуратно применял пространственную ауру, чтобы изучить внутренности здания. Теперь странность бросилась в глаза сразу. Башня практически пустовала. Не ощутив никаких трансцендентных существ, Грок смелее обшарил территорию. Там находилось буквально с десяток смертных и никого больше. Более того, многие помещения несли следы торопливых сборов. Ратем помнил, что даже в отсутствии лордов любая башня выполняет функции представительства и имеет административный аппарат с множеством простых служащих. Вывод напрашивался сам собой. «Крупная торговая гильдия», — заметил вслух Шепард. «Вывезли все ценности и покинули планету совсем недавно». «И много таких беглецов», — поинтересовался Артем, понимая, куда клонит собеседник. «Достаточно», — безразлично пожал плечами Ганна. «Многие бегут с города Башина. Они еще недолго поговорили на эту тему. Саймон рассказал, как вступил в наемничью организацию. Разумеется, без работы они, учитывая происходящее, не остались. Правда, сам американец особого энтузиазма не испытывал. «И чем занимаются трансидентные наемники?» — спросил из праздного интереса Артем. «Тем же, чем и обычно. Убивают за высокую плату. Разве что нас кинуть легче. Ну а если здесь ничего нового, почему ты покинул землю?» Не люблю людей», — довольно странно ответил тот. И порталист вспомнил, что тот уже отвечал раньше что-то подобное. Впрочем, это ему такой довод кажется недостаточным, а учитывая эксцентричность личностей, то вполне приемлемый. «Я, кстати, был на Земле», — зачем-то решил упомянуть тот. «Там не так уж и плохо сейчас». Американец не любил долгих разговоров, поэтому Артему совсем вкратце рассказал ему о своих последних приключениях. «Занятно», — совсем не демонстрируя интереса, — ответил тот. Впрочем, порталисту показалось, что тот немного оживился. Не думал вернуться? А черт его знает. Мохнатый собирается воевать за гегемонами. Вот после этого я бы подумал. Шепард ушел в себя, явно потеряв интерес к разговору. Артем посидел еще немного, прежде чем покинуть его меланхоличную компанию и отправиться в еще одно важное место — к артефактору. То ли без эр, или важность его персоны в глазах старика резко упала, то ли он был занят, но встречал порталиста-слуга. По-прежнему молча он провел его в пустое помещение и жестом попросил подождать. Через несколько минут перед глазами игрока пристало восстановленное отремонтированное копье. Френ Быхала, Пожиратели. Отреставрированное. Копье, выкованное легендарным кузнецом концепции Монкра, бесследно пропавшим в ходе печально известной войны безбожника. Оно содержит в себе сильнейший источник ледяного атрибута и всю ненависть монгар к божественным сущностям, для битв с которыми было создано. Уже знает вкус божественной крови и жаждет больше. Внешнее оружие осталось без изменений и снова удобно лежало в руке. Мастер просил передать, официальным тоном заявил слуга, что тот способ последней атаки можно будет осуществить еще один раз. Оно окажется сильнее обычной. «Но оружие будет безвозвратно уничтожено». «Я понял», — кивнул Артем мысленно размышляя, «как много понял артефактора его необычной энергии по состоянию копья. Полученная информация не обрадовала и не расстроила. Артефакты существуют, чтобы ими пользоваться. Лучше сломать редкое оружие, чем потерять жизнь». Отблагодарив, адепт покинул башню. После всех сегодняшних встреч мужчина наконец пожелал вернуться к себе. Встав на плоскость, он отправился знакомым маршрутом по пути, изучая обстановку в городе Башина. Раньше человек не обращал внимания на этот момент, но изменения были заметны невооруженным взглядом. Большие башни, принадлежащие крупным организациям, буквально излучали угрозу. Они явно собирали под свои крыши весь цвет и мощь сильнейших адептов и прочих сил. Зато более скромные здания, наоборот, чаще всего стояли практически пустыми. Их хозяева в спешке бежали, опасаясь грядущих событий. Несколько раз Артем четко ощущал противную энергию, что без сомнения относилась к божественной. Делегация, прибывшая на помощь Альянсу, за это время только расширила свою группировку. В целом, какой-то по-настоящему важной информации это не давало, но подумать заставляло о многом. Закончив облет, порталист наконец вернулся в родные покои. Последние дни предстояло провести с большой пользой. Через несколько дней. Казалось, это утро ничем не отличалось от прочих. Однако улицы опустели, а сам город Башен походил на затаившегося зверя. Сегодня прибывала делегация гегемонов. Двум крупнейшим организациям предстояло сесть за стол переговоров и мирно разрешить назревающие споры. В небе курсировали встречающие лорды из разных организаций. Именно они первыми заметили, как в небе над городом вспыхнул гигантский портал.